Глава двадцать Ася. В субботу утром начались приготовления к вечернему мероприятию, дню рождения отца Карима. К Дамиру Альбертовичу я всегда относилась с огромным уважением и почитанием, как и полагается. Были моменты, когда я побаивалась его, особенно когда мой отец сообщил, что выдаст, что я выйду замуж за его сына. Я помню тот разговор. Тогда мне казалось, что отцу Карима вообще плевать на меня, чистая или нет. хорошая хозяйка или неопрятна опрятно и лениво натуральная у меня красота или я наоборот накачана силиконом всё это ему было безразлично интерес вызывало только одно насколько этот брак в купе со мной может быть полезен для его бизнеса Тем не менее, Дамир Альбертович ни разу не обидел меня ни словом, ни делом. Поэтому из уважения к этому мужчине я старалась выглядеть на вечере безупречно. Закрытое платье в пол, достаточно свободное, но не мешковатое, высокие шпильки. сдержанный макияж и прическа, которые мне делали три часа. И, конечно же, драгоценности. Я решила надеть небольшие серьги и колье. Браслет с кольцом уже стали моими бессменными спутниками. За последние дни мы достаточно сблизились с Каримом Поэтому браслет уже не казался таким отвратительным напоминанием об изменах и признакам принадлежности мужчине. Вообще весь сегодняшний день, видя, как Карим посвящает все свое время мне, все больше задумываюсь о том, что идея побега максимально глупая. Не получится ничего, да и хочется ли? Все очень сложно и достаточно запутанно, чтобы отыскать правильный ответ на вопрос, потому что во мне еще довольно много смуты. Нет, не простила. Нет, боль никуда не ушла. Притупилась, что ли? Да, я по-прежнему зла на него. Но, с другой стороны, я вижу совершенно иное отношение мужа. Чуткое, нежное. Он внимателен и обходителен. Почти каждый день мы обедаем вместе, много разговариваем. Чем дальше, тем проще забывать об о плохом опыте прошлого, потому что оно осталось где-то позади. А сейчас передо мной совершенно другой человек, который изменился и продолжает меняться на глазах. Я пока не приняла окончательного решения, а может быть мне только это кажется И на самом деле я понимаю, что идея побега — чушь собачья. Все, если не ладилось, то идет по этому пути. Мне сложно назвать себя счастливой, но я чувствую, что счастливое будущее в моих руках. «Ты потрясающе выглядишь!» Карим подходит сзади и кладет руки на мой чуть выпирающий животик. Малышке уже четыре месяца, и после того, как отступил токсикоз, и я начала нормально питаться, живот начал расти, как на дрожжах. Карим поначалу спрашивал, можно ли дотронуться до меня, Но после, видя, что я не против, даже наоборот, перестал спрашивать и стал постоянно, при любом удобном моменте, касаться меня. Каждый раз это касание приносит с собой волну нежности. Спасибо. Улыбаюсь и поднимаю руку с браслетом. Ты обещал снять его после юбилея отца, помнишь? Не то, чтобы он по-прежнему раздражает меня, но сам факт. По правде сказать... Он поджимает губы. Кажется, я потерял ключ. В каком смысле? Округляю глаза и опускаю взгляд... на мерцающее бриллиантами украшение. Вероятно, я обронил его где-то, Ася. Прости. Искал его и в офисе, и в кабинете, и в спальне, но тщетно. И как мне снять браслет? Спрашиваю растерянно. Невольно засматриваюсь на мужа. Сегодня на нём чёрный смокинг, белая рубашка и бабочка. Он безумно притягательно выглядит. Я узнавал в ювелирном, думал, у них может быть дубликат. Но мне сказали, что второго ключа не существует в принципе. Да, то же самое когда-то он и мне сказал. Тут выход только один, Ася. Пилить. Инстинктивно прижимаю руку к себе и качаю головой. Должен же быть другой выход. Можно показать нашим ребятам из охраны. Возможно, кто-то сталкивался с таким замком. Но, насколько я знаю, он очень хитрый. И я особо не рассчитывал бы на то, что они помогут. Я не хочу его пилить. Браслет уже не кажется таким страшным, когда я понимаю, что его варварски испортят. Тем более это небезопасно. Карим делает шаг ко мне и притягивает к себе за талию. «Думаешь, я позволю кому-то причинить тебе боль?» Спрашивает с усмешкой. «Главное, чтобы ты не причинял мне боль, Карим». «Ладно», — вздыхаю я. «Давай разберемся с ним после мероприятия». «Карим ведет меня под руку, и вместе мы отправляемся в банкетный зал». Прибываем в числе первых. Дамир Альбертович тепло приветствует сына, обнимает его. Меня целует в лоб. «Здравствуй, Ася!» — окидывает меня взглядом и заботливо интересуется. «Как ты себя чувствуешь?» «Все хорошо. Спасибо, отец». Вежливо улыбаюсь мужчине. Мариям, мать Карима, тут же спешит обнять меня и расцеловывает в обе щеки. «Для отца это долгожданное прибавление, лучший подарок», — говорит гордо и подмигивает мне. «Вы, конечно, конспираторы». Молчали почти четыре месяца. «Да, Карим, хоть бы намекнул, что ждёте малыша. А то я к тебе с советами лезу, а вы и сами с усами, как говорится». По-доброму усмехается отец Карима. Перевожу взгляд на мужа. «Это что, выходит, его отец... уже заводил разговор насчет наследников. Интересно получается, они не является ли поведение Карима в последние дни следствием того разговора? Возможно, как только я рожу, вся эта теплота и ласка исчезнут. Ну а что? Мое дело сделано Можно и пинком под зад, и снова свору-любовниц по квартирам распихать. Карим невозмутимо улыбается, окидывая меня нежным взглядом, и притягивает к себе за талию, целует в висок. Асиат чувствовала себя неважно в первые месяцы беременности, поэтому мы решили... не спешить с объявлением о ребёнке. Мариам подходит к Кариму и целует его в щёку. «Мой заботливый сынок», произносит с гордостью, «забота о жене и семье — это самое главное. Горжусь тобой». На её глазах выступают слёзы, А мне хочется выдать истерический смешок. Готова поклясться, Мариам в курсе существования любовницы Карима. Поэтому эти фразы для меня выглядят до смешного нелепыми. Но я держу на лице маску спокойствия и не подаю вида. «У меня все хорошо». Все эти мысли насчет наследника — бред. У Карима просто появились ко мне чувства, потому он и стал вести себя по-другому. Любовница в прошлом, поводов для беспокойства нет. Пока никто не видит, нервно расчесываю зудящую кожу под грёбаным браслетом. Пусть пилят его к дьяволу, не жалко. «Довольно, Мариям», — мягко тормозит женщину отец Карима. «Наш сын уже взрослый мужчина, который наверняка понимает, что в нашем мире ценнее всего семья». «Конечно, отец», — кивает мой муж Мы пойдем сосият, поприветствуем других родственников. «Идите, дети!» Мать улыбается, провожая нас взглядом. Как только мы отходим от родителей, Карим тут же спрашивает. «Ты хорошо себя чувствуешь? Что-то ты бледная?» Хмурится, осматривая меня. «Все в порядке». улыбаясь мужу. «Смотри, мои родители. Пойдем поздороваемся. Несколько минут общаемся с моими матерью и отцом, хотя можно сказать, что больше отец разговаривает с Каримом, а мама со мной. Она бросает на моего мужа взгляды и тихо спрашивает у меня. «У вас все в порядке?» выглядите счастливыми Да, всё прекрасно. Мы совсем разобрались. Отвечаю так, чтобы мужчины не слышали. Вот и замечательно, доченька. Мне кажется, это самый лучший выход из этой ситуации. Да и ребёночек, я убеждена, поможет вам стать ещё ближе. Всё так, мама. «Заглядывай в гости к нам», — журит меня по-доброму. А то совсем про забыла. «Конечно, мама». После череды светских разговоров и приветствий Карим отлучается ненадолго. А я, наконец, сажусь на стул и выдыхаю. На моем сроке бегать на высоких шпильках тяжело, Надо было взять с собой обувь на смену. Внезапно мне становится не по себе. Ощущение тошноты накатывает забытой волной, и я решаю выйти в туалет. Замираю у зеркала, рассматривая свое бледное отражение. Открывается дверь. И в нее входит человек, которого я уж точно не ожидала увидеть сегодня. Марианна.